Глава 19. Обычно коров доили всех подряд, не делая выбор. Но иные коровы предпочитают какие-нибудь одни руки. А иногда при страсти их доходит до того, что они не подпускают к себе никого, кроме своего любимца, и бесцеремонно прокидывают чужой поддойник. Фермер Крик, поставив себе за правило бороться с этими симпатиями и антипатиями, Постоянно перемещал доильщиков, иначе он мог бы очукиться в затруднительном положении в случае ухода кого-нибудь из них. Но девушки из подтяжка стремились к тому, чтобы нарушить это правило, и каждая доильщица выбирала восемь-десять коров, к которым уже привыкла, благодаря чему легко могла их выдоить, не затрачивая сил. Тесс, как и ее товарки, Быстро обнаружила, какие коровы оказывают предпочтение её моло нередоению. Я охотно выбирал бы их, так как за последние 2-3 года слишком часто сидел без выхода на дому, и руки её стали нежными. Из 105 коров восемь толстушка, причудница, гордячка, дымка, старая красотка, молодая красотка, опрятная и горластая отдавали ей своё молоко с такой готовностью. что тес достаточно было прикоснуться пальцами к вымени, хотя у одной или двух сосков и были твёрдые, как морковь. Зная однако желание хозяина, она добросовестно старалась доить без разбора всех, кроме самых трудных, с которыми ещё не могла справиться. Но вскоре она заметила, что порядок, в каком бывали расположены коровы, странным образом совпадает с её желаниями. И, наконец, пришла к определенному выводу: это не могло быть делом случая. В последнее время хозяйский ученик помогал выстраивать коров в ряд, и на пятый или шестой раз Тес, усевшись возле коровы, повернулась, посмотрела на него с лукавым недоумением и сказала: "Мистер Клэр, вы расставили так коров на рожна". Когда она высказала это обвинение, Лёгкая улыбка скользнула по её лицу, и помимо воли верхняя губа слегка приподнялась, приоткрыв кончики зубов, а нижняя осталась суровой и неподвижной. "Это не имеет никакого значения", ответил он. "Вы ведь отсюда не уйдёте и всегда будете их доить". "Вы так думаете?" "Я бы это очень хотела, но как можно утверждать заранее?" Потом она рассердилась на себя, не зная, что у нее были серьезные основания искать этой уединенной жизни. Он мог неправильно истолковать ее слова. Она говорила с таким жаром, словно ее желание остаться на ферме вызвано было отчасти и его присутствием. И ее недовольство собой было столь велико, что в сумерках, когда все коровы были выдаены, Она ушла в сад и продолжала сеять, зачем дала она ему понять, что его заботливость не прошла незамеченной. В этот летний июньский вечер воздух был так упоительно прозрачен и тих, что неодушевленные предметы казалось наделены были двумя или тремя, если не пятью чувствами. Разница между близким и дальним стерлась. Близким было всё в пределах горизонт. Тишина казалась не простым отрицанием шума, но какой-то особой субстанцией. Её нарушили звуки арф. Дос и раньше слыхала эту музыку в мансарде над своей головой. Неясная, приглушённая, сдавленная стенами, она никогда не производила на неё такого впечатления, как теперь. когда чистая, словно нагая мелодия парила в неподвижном воздухе. В сущности, инструменты и исполнение были плохи. Но всё в мире относительно, и те, словно зачарованная птица, слушала и не могла насладиться. Вместо того, чтобы уйти, она подошла ближе к музыканту, прячась от него за изгородием. Дальний конец сада, где находилась тес, в последние годы оставался запущенным. Здесь было сыро от густо разросшейся сочной травы, над которой от малейшего прикосновения вздымались облачка пыльцы. Здесь цвели высокие сырники, распространяя резкий аромат, и эти красные, жёлтые и пурпурные цветы являли такую же яркую красочную гамму, как цветы садовые. Та скрылась по этим зарослям, как кошка, в пачке и юбку в кукушкиных слёзках, довясь лезников, попадавшихся под ноги, пятнаи пальцы соком чертополоха и слизью улиток, стирая обнажёнными руками липкую плесень с древесных стволов, белоснежную на яблонях, но оставлявшую ярко-красные пятна на коже. Наконец, незамеченная клэрм Она подошла к нему совсем близко. Тес потеряла представление о времени и пространстве. Тот экстаз, какой по её словам, можно было вызвать, глядя пристально на звезду, овладел ею теперь помимо её воли. Тихие звуки старой арфы баюкали её, как волны, и мелодии, лаская, словно ветерок, вызвали на глазах слёзы. носившиеся в воздухе цветочной пыльца казалось звуками, ставшими доступными зрению, а сырость в саду слезами чутких растений. Хотя надвинулись сумерки, резко пахнущие цветы словно пламенели в напряжённом внимании, не смыкая своих лепестков, и волны красок сливались с волнами звуков. Лучи света еще не угасшего вырывались из широкого разрыва в западной гряде облаков и казалось, там случайно остался осколок дня, когда вокруг уже спустились сумерки. Клэр закончил жалобную мелодию, очень простую и требующую большого искусства, а она ждала, надеясь, что он сыграет еще что-нибудь. Но ему надоело играть. И рассеянно обогнув Изгрот, он побрёл по саду. Тес, с раскрасневшимися щеками, попыталась ускользнуть бесшумно, словно тень. Однако Энжел заметил её светлое летнее платье и окликнул её. Она услышала его тихий голос, хотя он был ещё довольно далеко. "Почему вы убегаете, Тес?" спросил он. "Боитесь?" "О нет, сэр." Здесь на вольном воздухе мне нечего бояться, в особенности теперь, когда осыпается цвет яблони и всё так зелено. Но вам знакомы ины страхи, да? Да, пожалуй, сэр. Чего же вы боитесь? Я не знаю, как объяснить. Боитесь, как бы молоко не свернулось? Нет. Жизнь вас пугает. Да, сэр. Ах, и меня так ж очень часто. Нести бремя жизни не шуточное дело, не правда ли? Да, вы это верно сказали, сэр. И всё-таки я не ожидал, что такая молоденькая девушка, как вы, могла так думать. Как это случилось? Она замялась и промолчала. Доверьтесь мне, тес. Она подумала, что ему хочется знать, каким представляется мир, и ответила робко: Деревья смотрят пристально, правда? То есть кажется, будто они так смотрят. А река говорит: «Зачем тревожишь меня своим взором?» И кажется, будто множество дней завтрашних выстроилось в ряд. И первое завтра самое большое и ясно видимое, а следующие делаются все меньше и меньше, чем дальше они от нас. И все они грозные и жестокие. И словно говорят: я иду, берегись меня, берегись. Но вы своей музыкой, сэр, можете будить мечты и прогонять эти страшные мысли. Он был удивлен, как могло воображение этой молодой девушке, простой доильщицы, в которой было правда что-то возбуждающее зависть товарг, как могло оно порождать такие печальные образы? в бесхитрыхных фразах обучение в шестиклассной школе не прошло даром высказывало он чувство какие, пожалуй, являлись чувствами века болезни у модернизма однако он перестал удивляться когда подумал что в сущности так называемые новейшие идеи на самом деле представляют собой всего лишь более современные более утончённые выраженные словами оканчивающимися на логи и изм определений чувств, которые смутно волновали человечество в течение веков. Но странно было, что они возникли у неё, такой молодой. Более чем странно. Это производило впечатление, вызывало интерес, казалось трогательным. Не догадываясь о причине, он забыл о том, что значение имеет не длительность, а интенсивность пережитого испытания. Через страдания пришла она к духовной зрелости. Тесс в свою очередь не могла понять, почему человек, происходивший из семьи священника, получивший хорошее образование и не знавший материальной нужды, считает жизнь бременем. У неё несчастной странницы были для этого серьёзные основания. Но как мог этот низоурядный, наделённый поэтической душой человек, который никогда не спускался в долину унижения, как мог он разделять чувства жителя уца? Те чувства, какие испытывала она сама 2-3 года тому назад. Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережение костей моих. Опротивило мне жизнь, не вечно жить мне. Правда, теперь он оторвался от своего класса, но он узнал, о чём это объясняется. Подобно Петру Великому на корабельной верфи, он изучал то, что хотел знать. Коров он доил не потому, что вынужден был это делать, а потому что это должно было помочь ему стать приуспевающим хозяином мызы, землевладельцем, агрономом и скотоводом. Из него выйдет американский или австралийский оврам, повелевающий подобному монарху своими стадами, пятнистыми и полосатыми, своими слугами и служанками. Но иногда и казалось непонятным, как мог этот начитанный, любящий музыку и мыслящий молодой человек добровольно избрать занятие фермера, а не священника, подобно своему отцу и брату. так как ни он, ни она не имели ключа к тайне другого, то оба останавливались в недоумении перед своими открытиями и не пытаясь заглянуть в прошлое, ждали, надеясь глубже узнать характер и душевный склад друг друга. Каждый день, каждый час открывал ему какую-нибудь новую её черту, и такие же открытия делала она. Тес старалась себя обуздывать, но не подозревала, сколько было в ней жизненной силы. Казалось сначала, Тес интересовалась только умом Анжело Клэра, не замечая в нём мужчины. Она сравнивала его с собой и каждый раз, обнаруживая глубину его познаний и пропасть, какая отделяла её, Тес, с её невысоким уровнем умственного развития от него, поднявшивыся на неизмеримую высоту, она впадала в уныние, считал, что все её усилия ни к чему не приведут. Как-то упомянув мимоходом о пастушеской жизни в древней Греции, Клер вдруг заметил, что Тесс сразу стала грустной. Она в это время собирала бутоны цветов, которые называются лорды и леди. "Почему вы вдруг приуныли?" спросил он. Так, пустильки, я подумала себе, печально усмехнувшись, сказала она и начала нервно обрывать лепестки леди. Подумала о том, какой могла бы я быть. Мне кажется, жизнь моя прошла впустую, потому что я никогда не представляла себе случая что-то сделать. Когда я вижу, как много вы знаете, сколько прошли, сколько видели и передумали, Я чувствую, какое я ничтожество. Я похожа на несчастную царицу Савскую из Библии. Нет у меня больше бодрости. Право же, из-за этого не стоит огорчаться. И знаете, милые мои, Тес, заговорил он воодушевляясь. Я рад был бы помочь вам, обучить вас истории или дать книги, которые вы хотели бы прочесть. Опять леди, перебила она, показывая бутон, который я сжимала. Что? Э я хотел сказать, что когда начинаешь обрывать лепестки, всегда оказывается больше леди, чем лордов. Мрости лордов и леди. Хотели бы вы чему-нибудь учиться? Например, истории. Иногда мне кажется, что я не хочу знать больше того, что уже знаю. Почему? Что толку, если я узнаю, что таких как я Очень много и в какой-нибудь старой книге описан человек точно в точь такой же, как и я. А мне предстоит повторить то, что он делал. От этого мне только грустно станет. Лучше не вспоминать, что ты со своим прошлым ничем не отличаешься от многих тысяч людей, а будущее твоя жизнь и поступки такие же, как у них. Так значит, вы ничему не хотите учиться? Пожалуй, мне хотелось бы узнать, почему. Солнце светит равно и добрым, и злым, ответила Анна, и голос её дрогнул. Но книги мне этого не скажут. Тес, ну к чему такая горечь? Конечно, успокаивая её, он руководствовался лишь вежливостью, представлением о долге. Ибо в былые дни у него самого возникали такие же мысли. Глядя на свежие губы Тес, он решил, что эта наивная дочь природы повторяет чужие слова, не понимая их значения. Она продолжала обрывать лепестки лордов и леди, а Клэр, бросив взгляд на ее загнутые ресницы, касавшиеся щеки, медленно отошел. Она стояла задумчиво, щипая последний бутон. Потом очнулась от грез и не терпеливо бросила на землю всех этих цветочных аристократов. не годуе на себя за свою глупую болтовню. А в глубине её сердце разгоралось пламя. Какой дурочкой должен он считать её? Мечтая заслужить доброе его мнение, она вспомнила то, о чём последнее время старалась забыть. Так неприятны были последствия. Вспомнила о происхождении своём из рыцарского рода Дербервилли. Для неё это открытие было не только бесполезно, но и гибельно. Но быть может, мистер Клер, джентльмен и знаток истории, проникнется к ней уважением и забудет о ребяческой её игре с лордами и леди, если узнает, что статуи из пурбекского мрамора и алебастра в Кингсберской церкви изображает подлинных её предков по прямой линии, что она не самозванка, как те, порождённые деньгами и счеславием, трендриджские дербервилли, но настоящая дербервиль по крови. Однако прежде чем сделать это признание, Тес решила осторожно выведать у владельца усадьбы, какое впечатление может произвести оно на мистера Клера. Она спросила: Впитает ли мистер Клэр уважение к древним родам графства, если их представители лишились всех богатств и земель? Мистер Клэр решительно объявил фермер: "За взятый бунтарь второго такого и не сыщешь. Он ни капельки не похож на свою родню, а больше всего на свете он ненавидит так называемые старинные фамилии. По его словам, всякому должно быть ясно." что старинные фамилии сделали своё дело в прошлом, и теперь от них никакого толка не будет. Было время, когда Биллеты, Дренкхорды, Грей, Сенс-Сентены, Гарди и Гоулды владели огромными поместьями в этой долине. Но ну, а нынче ничего у них нет. Да вот взять хотя бы нашу маленькую Рэттипридл. Она из рода Пейдель. из древнего рода, владевшего когда-то землями у Кингс-Хинтока, которой принадлежит теперь граф Уэссекскому. А в те времена о нём и его родичах никто и не слыхивал. Мистер Клэр об этом узнал и несколько дней разговаривал с бедняжкой очень презрительно. Ах, говорит, никогда из вас не выйдет хорошей доильщицы. Ваши предки всю свою силу порастратили в Палестине много веков назад. И теперь вам нужно 1000 лет ждать и набираться сил для новых дел. Пришёл как-то к нам парнишка просить работы и говорит, что его зовут Мэт. Мы спрашиваем, как его фамилия. А он отвечает, что никогда не слыхивал, чтобы у него была фамилия. Мы удивились, как же так? А он объясняет, мол, семья его ещё не обзавелась предками. Так откуда же у него возьмётся фамилия? А вас-то мне и нужно, говорит мистер Клер, вскакивает и пожимает ему руку. Я на вас возлагаю большие надежды, и дал ему полкроны. Да, старинных фамилий мистер Клер не переваривает. Выслушав это карикатурное изложение взглядов Клэра, бедная Тесс порадовалась, что в минуту слабости не сказала ни одного лишнего слова. Хотя ее род был очень древний и, пожалуй, успел за это время не только прийти в упадок, но и набраться новых сил. Вдобавок еще одна да ищется, как будто могла соперничать с ней в этом отношении. И Тесс продолжала держать язык за зубами, не заикаясь о склепе Дермервиллей и о рыцаре Вильгельма завоевателя, чье имя она носила. Узнав таким образом точку зрения Клэр. Она объясняла теперь его интерес к себе главным образом тем, что он считал её не связанной никакими семейными и родовыми традициями.